Самое интересное, что в Ниццу летел точно такой же самолет, каким я прилетела из Москвы. Тоже Боинг 767, большой и комфортабельный. Через некоторое время я узнаю, что именно таким самолетом воспользовались террористы, которые врезались на них в башне торгового центра в Нью-Йорке. Представляю, сколько людей было в этих самолетах. Какой ужас. Хотя моя история не менее ужасна, но об этом я успею рассказать. Рейс 352 вылетел из Лондона в восемь часов вечера. Лететь на самом деле не очень долго, да и погода была прекрасная. На этот раз соседка у меня оказалась полная женщина, которая громко захрапела, как только самолет набрал высоту, и проснулась только, когда объявили посадку. В Ницце мы оказались около одиннадцати, сказалась разница во времени между Англией и Францией. Пока проверяли мои документы, пока я получила багаж, было уже половина двенадцатого ночи. Честное слово, публика в салоне самолета мне понравилась, интеллигентные люди, милые, улыбающиеся, спокойные, счастливые. А когда мы проходили пограничный контроль, я увидела молодую пару, он был высокий и красивый. А жена худенькая и такая интеллигентная, в очках, по-моему, это были греки или итальянцы. Мальчик, похож на отца, заснул у него на руках, а девочка стояла, прислонившись к матери. Можете мне не верить, но ни один человек не пропустил отца с ребенком без очереди. Тот понял, с кем имея дело, и сел на скамью, ожидая, когда пограничный контроль пройдут все. Мне было стыдно за этих всех хорошо пахнущих людей. Может, у нас в Москве не такие гладкие лица, но отца со спящим ребенком наверняка не заставили бы томиться в очереди. А может, мне только так кажется. Люди меняются, и не всегда в лучшую сторону. Я забрала свой чемодан и вышла на улицу. В лицо сразу ударил запах моря. Такой специфический запах йода, соли, тепла, солнца, фруктов. Я подумала, что такси уже нет, и не представляла, как доберусь до отеля. Наш рейс, наверное, был последним. Я увидела, как закрывается аэропорт, и там уже никого не оставалось. Но рядом с ним было несколько такси. Я села в первую машину. Смоглый молодой водитель, похожий на киноактера, убрав мой чемодан и сумку в багажник, спросил, куда мы едем. Я назвала отель. Следующие несколько минут я наслаждалась невероятным зрелищем. Ничего в жизни я не видела более красивого. Пальмы, теплое небо над головой. Повсюду слышались музыка и смех. Наконец мы выехали на набережную, знаменитую набережную Ниццы. Было уже за полночь, но повсюду было много огней и людей. Мы мчались по самому прекрасному проспекту, какой я видела когда-либо в жизни. Водитель, уловив мой восторг, с улыбкой произнес, указывая на набережную. «Английский бульвар!» Я кивнула. Он специально поехал по набережной, чтобы показать мне ночную ницу. Такая красота могла потрясти воображение. Светильники на бульваре освещали все вокруг. «Не грязко», — сказал мне водитель через некоторое время, показав на здание с оранжевыми башенками. «Скорее похоже на дворец, чем на гостиницу». Я уже знала по фотографиям в проспектах, что этот дворец называется Негреска. Очень красивый отель, и о нем ходили легенды. Я подумала, что мне обязательно нужно будет здесь появиться, если бы я только знала, с чем будет связано мое появление в Негреска. Автомобиль свернул налево. Теперь мы были в центре старого города. Проехав совсем немного, машина остановилась. Я посмотрела в окно. Мой отель «Сплендит» относится к сети гостиниц «Софитель». На флагштоках развивались флаги Франции и Объединенной Европы. Я вышла из машины. Водитель достал мои чемоданы сумку, я расплатилась с ним, не пожалев денег на чаевые. Он улыбнулся, прощаясь со мной. Я вошла в отель. Все оформление заняло не более двух минут. Я предъявила свой заполненный ваучер, они проверили по компьютеру, все было оплачено и подтверждено. Мне сразу же дали ключи от номера, да еще и любезно предложили поднять в него мои вещи. Партия объяснил мне, что завтрак будет наверху, на террасе. Там же рядом находится бар и плавательный бассейн. Обожаю плавательные бассейны на крыше. Я поднялась на пятый этаж и прошла по коридору. Мой 508 номер находился в самом конце коридора, рядом с аварийным выходом с левой стороны. Войдя, я осмотрела номер. Большая просторная комната, двуспальная кровать, цветной телевизор, мини-бар. Я открыла дверь в ванную комнату. Она тоже оказалась просторной. Включила свет. Как здорово! Если я не приведу в этот номер хотя бы двух мужиков, значит, я абсолютная дура. Надеюсь, что я еще могу нравиться мужчинам. Я подошла к окну. Меня смутило, что за окном темно. Ах, да это же жалюзи. Наверное, от солнца. В дверь постучали. Молодой человек принес мои чемоданы и сумку. Подойдя к кровати, он нажал на кнопку рядом с ней, и жалюзи начали медленно подниматься. За окном было звездное небо.